Глава 32 Я делаю шаг из телепортариума и оказываюсь на одной из площадей Ростока. Несмотря на то, что город пережил сопряжение и нашествие монстров, жизнь здесь кипит. Люди спешат по своим делам, торговцы зазывают покупателей, в воздухе витают запахи еды и дыма от горящих костров. Однако следы былых разрушений все еще видны. Обрушенные здания, выбоины от когтей и клыков на стенах, парочка обугленных островов машин, которые поленились оттащить за черту города. На миг меня охватывает странное чувство, словно я уже бывал здесь раньше, в другой жизни». Воспоминания о днях до сопряжения всколыхнулись где-то в глубине сознания, но я отмахиваюсь от них. Нет времени на сентиментальность, я здесь по делу. Благодаря кокону иллюзий я сейчас выгляжу как обычный, непримечательный человек, а из-за анонимности самые любопытные будут вынуждены остаться неудел». Оглядываюсь по сторонам, привычно оценивая обстановку. Люди, снующие мимо, погружены в свои заботы. Никто не обращает на меня особого внимания, пока я пробираюсь по улицам к месту встречи с парацельсом. Гарм обеспечил мне доступ в периметр Ростока и поделился информацией о том, что касается его местного офицера. Винченцо Жала... Альфьери управляет этой факторией. Вот и он. Высокий, худощавый мужчина с орлиным профилем, одетый в доспех с символом Евроальянса на груди. Он стоит на ступенях ратуши и раздает указания своим подчиненным. жестикулируя резко, отрывисто, будто дирижирует оркестром. «Итальянская кровь, ничего не попишешь». Я устраиваюсь на скамейке в скверике неподалеку, делая вид, что читаю потрепанную книгу. Краем глаза слежу за Винченца. Тот явно чем-то недоволен, то и дело взмахивает руками, его голос становится все громче. До меня долетают обрывки фраз. «Не потерплю разгильдяйство, дерьма куски!» «За каждый промах будете отвечать своей шкурой!» Мысленно хмыкаю. Судя по всему, этот Винченцо — тот еще самодур. Надо будет присмотреться к нему повнимательнее. Люди с таким характером частенько становятся источником проблем. Краем уха улавливаю какой-то шум и оборачиваюсь. На площадь вываливается двойка подвыпивших мужиков, горланя похабные песни. Один из них, здоровенный детина с обвислыми усами, пристает к молодой женщине, пытаясь облапать ее за задницу. Внутри шевелится глухое раздражение. Уже собираюсь подняться и вмешаться. Но тут Винченцо резко разворачивается, И в два шага оказывается рядом с пьянчугами «Прекратить, балаган!» Рявкает он, сверля их взглядом «Вы что, забыли, где находитесь? А ну, пшли отсюда, пока я вас не отправил гнить в карцер!» Усач собирается огрызнуться Но парочка подоспевших бойцов охраны охлаждают его темперамент Один из его дружков что-то неразборчиво бормочет и тянет за рукав. Спорить с Винченцо никто не решается. Компания ретируется, злобно сплевывая на брусчатку. Что ж, один плюсик в карму жало. Через полчаса краем глаза улавливаю знакомую фигуру. Златомир Парацельс Костов. Собственной персоной. Мысленным усилием отправляю ему короткое сообщение на трансивер. Через две секунды тот, ознакомившись, находит меня глазами. Наши взгляды встречаются, апотекарий еле заметно кивает и неспешно направляется в мою сторону. Рад тебя видеть, Егерь! Негромко произносит он, усаживаясь рядом. В его голосе слышатся тепло и едва уловимый болгарский акцент. «Спасибо, что пришел, док», — отзываюсь я. «Я... твой должник, сам знаешь», — пожимает тот плечами. «Кстати, как себя чувствует пациентка? Рецидивов не было?» «Нет, все в порядке. Эстер просила передать тебе это». С ухмылкой протягиваю ему контейнер... заполненный домашней едой. «Какая бойкая старушка!» Парацель стихо смеется в бороду. Затем посерьезнее вкивает в сторону Винченцо. «Он тут главный, да? Колоритный типаж!» Я хмыкаю. «Не то слово!» На лице Золотомира читается смесь любопытства и настороженности. Не каждый день тебя вызывают в чужой город по таинственному делу. Слушай, дело серьезное. Начинаю я без предисловий. Через два дня в Ростоке планируется диверсия. Возможно, биологическое оружие. Возможно, какая-то способность. В результате эпидемия с высоченной смертностью. «Организатор мне неизвестен, но определенные мысли имею». Парацельс удивленно приподнимает бровь, но быстро берет себя в руки. Кивает, жестом предлагая продолжать. «Я вкратце описываю ему все, что мне известно, и чего я опасаюсь». «Мне нужна твоя помощь, док», — подытоживаю я. «Если эта дрянь дойдет до мирных жителей, погибнут сотни. Город обезлюдиет. А противник ведь не остановится на ростоке. Он обкатает схему на этом городе и использует ее в вином месте. Ты у нас спец по всему, что связано с медициной. Может, сможешь придумать какое-то противоядие, вакцину, не знаю...» «Я в этом ни черта не смыслю!» Собеседник задумчиво поглаживает бороду, явно прикидывая варианты. Затем качает головой. «Егерь, я, конечно, польщен твоей верой в мои таланты, но я же не вирусолог и уж точно не эпидемиолог. Это не моя специализация!» Видя мое разочарование, он поспешно добавляет. «Но я постараюсь помочь, чем смогу. Мы должны это остановить». Я благодарно киваю. Даже такой ответ уже немало. «Хорошо. Давай рассуждать вместе», — продолжает Златомир. «Если бы мне нужно было организовать подобную атаку...» «Как бы я действовал?» Он ненадолго замолкает, постукивая пальцами по скамейке. «Я терпеливо жду, зная, что апотекарий обдумывает проблему со всех сторон». «Если источник эпидемии вирус, главное – максимально быстро и эффективно распространить его», – наконец произносит он. В условиях города, особенно после сопряжения, лучший вариант — центральная коммунальная башня. Та, что снабжает весь росток водой, теплом и энергией. Массивное сооружение в самом сердце фактории видно издалека. Стратегический объект. Логично, соглашаюсь я. Если враг... сможет туда пробраться и заразить систему то вирус мгновенно распространится по всем жилым домам и общественным постройкам мрачно заканчивает парацельс люди даже не поймут что их убило башня ведь работает на аркане так киваю «Гениальное и ужасное в своей простоте решение!» «Выходит, наш главный приоритет — защитить эту треклятую башню любой ценой!» Подытоживаю я. Внутри начинает разгораться знакомое предвкушение схватки. «Чья-то задница вскоре познакомится с моим сапогом!» Парацельс, словно уловив мой настрой, одобрительно хлопает меня по плечу. «Значит, вперед, мой друг! Пора расстроить все планы нашего уважаемого отравителя. Действуй, а я пока поразмыслю над возможным лекарством. Нужен комплексный противовирусный препарат широкого спектра действия». Он должен обладать способностью нейтрализовать целый класс вирусных агентов на различных стадиях их жизненного цикла. Собеседник уходит в дебри медицинской терминологии я совсем теряю суть Не мешкая я направляюсь прямиком к центральной башне Ростока. времени в обрез каждая секунда на счету. Если противник уже успел наследить здесь, я должен это выяснить. Строение возвышается над окружающими модульными домами. Металлические бока -башни тускло поблескивают в свете дня. Вокруг снует множество различных людей. Никто не обращает на меня особого внимания, когда я спокойно приближаюсь к цели и захожу внутрь. Потрясающая безалаберность. Неужели у нас дома так же? Внутри башни гулко и прохладно. Гул работающих механизмов и журчание воды создают постоянный фоновый шум. Я методично обхожу каждый уровень, каждый закоулок, напрягая свои обостренные чувства. Ищу малейшие признаки постороннего вмешательства. Сломанные замки, подозрительные отпечатки, остаточную вонь чужого присутствия. Пока ничего. Однако вскоре моя настороженность дает плоды. На нижнем техническом уровне, куда обычно никто не спускается без крайней нужды, улавливаю странный... Практически выветрившийся запах. Очень слабый, едва различимый. Металл, смазка, а также что-то знакомое и незнакомое одновременно. Чужеродное. Не факт, что след принадлежит врагу, но кто-то определенно заглядывал сюда пару дней назад. Каких-то иных подтверждений постороннего вмешательства вроде подозрительных тикающих свертков не нахожу, а потому начинаю устанавливать повсюду скрытые сенсоры. С такой системой наблюдения даже мышь не проскочит незамеченной. Они предупредят, если кто-то заявится сюда, позволив мне среагировать. Закончив осмотр, Поднимаюсь на смотровую площадку на самом верху башни. Отсюда виден весь росток, как на ладони. Мирная, ничего не подозревающая фактория, над которой нависла смертельная угроза. С Златомиром мы встречаемся через час в местном подобии гостиницы. Больше это похоже на дешевый мотель, которому следовало сдохнуть с приходом сопряжения. Ноль звезд из пяти. Разгромный отзыв. Не рекомендую. Ну как, док, придумал что-нибудь? Интересуюсь я, скрестив руки на груди. Да. В первую очередь нужно поставить датчики с системой обнаружения примесей. Если мы опоздаем, и эта дрянь все-таки попадет в систему, по крайней мере, мы сразу об этом узнаем. Сможешь сделать такие? Уверен, в магазине все найдется. И он оказывается прав. Прикупив необходимые ресурсы, отправляюсь обратно к источнику коммунальных услуг Ростока. На подходе к башне тщательно изучаю все возможные места, где может скрываться наблюдатель. Не хотелось бы сорвать всю операцию слишком частым мельтешением в этом месте. Поэтому сейчас на мне совершенно другой образ. Утром следующего дня апотекарий лучится, как начищенный пятак. «Егерь!» Друг мой, мне кажется, у меня получилось. Я разработал систему фильтров, которая будет улавливать и нейтрализовывать любую биологическую дрянь в воде и энергопотоках. А еще состряпал экспериментальный антидот широкого спектра. Конечно, без образца вируса сложно сказать наверняка, но... Я одобрительно хлопаю его по плечу. «Да ты просто кладезь чудес! Объясни, как поставить твою систему, а я распоряжусь, чтобы антидот был готов к массовому производству, в случае чего. И молись, чтобы он нам не понадобился». Два дня пролетают, как одно мгновение. Я неусыпно наблюдаю за каждым уголком башни, поверив в идею Златомира. Тот тоже не сидит без дела. Денный ночь наколдует над антидотом, пытаясь усилить его и предусмотреть все возможные нюансы. Гарм регулярно справляется насчет изменений в обстановке, но у меня вестей нет. Росток будто затаил дыхание, в ожидании неизвестной угрозы. И вот, на исходе второго дня негромкая сирена тревоги взрывает напряженную тишину. Я в два прыжка оказываюсь у монитора, на котором красным пульсирует предупреждение. Биологическая угроза — попытка заражения. «Твою мать!» «Началось!» не теряя ни секунды бужу спящего Парацельса. «Док! Тревога! Вставай! Похоже, наша крыса объявилась. Действуй по плану и пожелай мне удачи!» От нашего номера до цели 10 минут неспешным шагом. Я преодолеваю это расстояние за 22 секунды. В пути мысленно набираю короткое сообщение Гарму с просьбой о подкреплении. Пусть прикажет Винченцо оцепить район и отключить башню. Это должно остановить распространение отравы. Влетев внутрь, торопливо оглядываюсь по сторонам, пытаясь уловить малейшие движения, звук, любой намек на присутствие врага. Но вокруг лишь гул работающих механизмов, да еле ощутимая сырость. «Где же ты, тварь?» Закрываю глаза, сосредотачиваясь. Фокусируюсь, позволяя обонянию стать моим проводником. Принюхиваюсь, фильтруя запахи. Металл, озон, едва уловимое химическое амбре. А под всем этим странный чужеродный смрад. Словно прелая листва и влажная чешуя Знакомо! Запах ведет внутрь Замирает у пары технических клапанов И устремляется прочь На улицу Враг был здесь Его нужно найти во что бы то ни стало Ускорившись с пуртом Выбегаю и сразу взмываю в воздух Чтобы получить лучший обзор В оптическом и инфракрасном диапазоне пусто, но тут меня осеняет. Переключаюсь на ультрафиолетовый спектр, чувствуя привычное покалывание в глазах. Мир вокруг преображается, насыщаясь новыми красками. Вот так-то лучше. Методично сканирую улицы под собой. Ничего, ничего. «Стоп!» «Вот он!» Едва различимая фигура, шустро уходящая прочь. Силуэт, окруженный арканой, слабый, но он есть. Не колеблясь ни секунды, бросаюсь вперед, настигая добычу. Фигура вздрагивает, явно почуяв мое приближение, и стремительно движется прочь вдоль стены. «Сука!» Вновь подрубаю спорт, чувствуя привычную волну жара во всем теле. Воздух рвется. Белоснежная вспышка разрывает небеса, но... Противник одним нечеловеческим рывком резко вскидывает руку, которая мгновенно обрастает грубой, темной чешуей, и впитывает молнию, позволяя ей безвредно стечь на брусчатку. «Ну, привет, дорогуша!» — садит сквозь зубы беглец. Узнать стойку, этот наклон головы, несложно. Все же угадал. «Привет, Амелия!» Киваю я, пока искры с шипением бегают по моим доспехам и оружию. «Давно не виделись!» — скалится ехидна. «Супернова!» Безучастно сообщает оценка.